Территория Ордена, окрестности города Порто-Франко, среда, 11 июня 2021 года, 21.15. На бетонную полосу аэропорта Вольного города Порто-Франко, километров в 15 севернее собственно города, синий самолетик приземляется в начале седьмого вечера. Устал как черт. Вроде и не делал ничего с утра, просто сидел на месте, а подишь ты. Во время этого полета с молчаливым пожилым пилотом поговорить не удалось. Во-первых, языковой барьер. Он, похоже, английского не знает, а я не бум-бум по-французски. Во-вторых, честно говоря, лично у меня другим голова занята. То, что Джим Хитфилд получил в морду от некоего боксера, действительно со мной связано? Или тут очередной привет паранойя? Паранойя, конечно, утверждает, что да, это из-за меня, чтобы пилот вышел из строя минимум на сутки, и я не успел бы встретить на России прибывшую родню. Определенности ради допустим, что какой-то умник от психологии просчитал мою реакцию на телеграмму Ричардса и, следовательно, просчитал и мое появление на аэродроме братьев Леру, где практически все самолеты из Техаса до Порто-Франко делают посадку с дозаправкой. Но каким образом этот самый умник организовал такую засаду на меня? Забросил боксера пассажиром на любой самолет, которому предполагалась дозаправка на том же аэродроме? Хорошо, пусть. Можно даже допустить, что боксеру показали мое фото. Вот цель. Но ведь морду били не мне, а наемному пилоту Джиму Хитфилду. Просчитать, где именно я сяду на самолет, а уж тем более, кто его поведет, нереально. Правда, нас могли увидеть вместе, спешащими после посадки облегчить душу в сортире на краю ВПП. Однако, это увидеть вместе предполагает тщательное наблюдение в аэропорту Леру за всеми самолетами, совершающими посадку с западного направления. Если так, получается, что работали двое, боксер и наводчик, и в лицо меня знал именно наводчик, который по рации сообщил ошивающемуся у диспетчерской боксеру, кого вывести из строя. Реализуемо? Да. Сочтет ли подозрительным охрана аэродрома, если один из гостей будет тщательно наблюдать в бинокль за половиной садящихся аэропланов и их экипажем? А черт ее знает. Порядков в аэропорту братьев Леру мне никто не докладывал. Да, жаль, не успел сообразить до отлета. Версию эту люди коменданта Дюпре могли бы отработать по свидетелям в два счета, но вовсе не факт, что они дойдут до нее самостоятельно. А боксер то ли расколится то ли нет. Если он честный наемник, ему наверняка заранее уплачено за неудобства, которые предполагаются по местной статье хулиганства. Вряд ли банальное мордобитие оценят иначе, а больше охране аэропорта лиру прижать его не на чем. И со всем этим остается непонятным главное «но». Зачем? Зачем Z организовывать появление моей родни на базе «Россия», а потом задерживать меня в дороге, чтобы я не перехватил их сразу после прохождения первичной регистрации? Или задержку не Z организовал, а другой ушлый тип – «Эпсилон». Для усложнения расклада предположим, что их там двое, то есть Z было бы достаточно появления в новой земле моей семьи, о которой, естественно, мне друзья-коллеги сообщат, тут специально ничего не нужно просчитывать. Каковое появление обеспечит ему мое правильное поведение? Мол, мы же умные люди и друг друга понимаем без банальных и некрасивых угроз. А вот Эпсилону нужно совсем другое. В смысле мои родственники, которые прошли ворота и меня на базе, не застали? Спрашивается, зачем? Паранойя есть версии? Ну давай для начала попробуем предположить, что у Эпсилона получилось все запланированное. Допустим, я задержался, неважно по какой причине. Попутного самолета не нашлось, и семья мигрантов Щербань-Бойко оказалась на базе России в том же состоянии, что и обычная семья переселенцев, у которой близкой родни в Ордене и вообще в округе нет. Что эта семья сделает дальше? С вероятностью 10 из 10, зная Ольку, вселятся в гостиницу и будут, как когда-то я, просвещаться над путеводителем. Потом попробуют проверить информацию по косвенным, поболтав со всеми, с кем болтается. Что там у Валентина с языками, не помню, а у Ольки, кроме родных русского и украинского, только технический английский с жутким акцентом «тхетабле», если за последние полгода ничего не переменилось. Дед Яр когда-то еще владел фронтовым немецким, но вряд ли сейчас что толком вспомнит, поэтому нормально поговорить мои смогут только условных соотечественников. Кстати, и на поселение они с таким уровнем владения языками вынуждены будут отправиться в русскую конфедерацию. Более никак. Это у нас с Сарой на выбор половина территории Севернее Залива. Мы почти везде общаться сможем. Ладно, не о том речь. Вводная. Семья Щербань-Бойко принимает решение ехать к русским, для чего добирается до порта Франко. Находит соответствующее представительство. На это у Ольки языка хватит. Где их по мере сил вводят в курс дела и дают координаты ближайшего русского конвоя. Возможно, помогают по размещению до отбытия колонны. Не суть важно Вопрос. Что с этого имеет Эпсилон? Такого, что не получил бы, премьера дню на руки сразу на базе России орденский программер Влад. Без опеки мои, не дожидаясь попутного конвоя, могут самостоятельно дернуть с базы в Порто-Франко, поскольку дорожный бандитизм они себе представляют сугубо умозрительно. Пусть так, но Олька и Дед далеко не олигархи, чтобы на них имело смысл специально охотиться. Там всей добычи выйдет тысяч на 5-6 ЭКЮ, не сильно больше, но ну плюс колеса. Ольга точно вводить умеет. Первые уроки я у нее во время «Оно» и брал. Или они за ленточкой успели выиграть в лотерею и стать миллионерами. Ага, конечно. Я скорее поверю, что дед Яр откопал у себя на огороде спрятанную фрицами янтарную комнату. Не сходится расклад. И так кручу, и этак. Нет зацепки. Либо я чего-то не знаю, что возможно, либо чего-то не знал этот самый Эпсилон. Такого тоже нельзя исключать. Либо же паранойя моя категорически не права и Джим Хитфилд получил по морде просто потому, что означенная морда боксеру сильно не понравилась. Возможно и такое, ага. И почти наверняка на все вопросы людей Дюпре боксер, если у него есть мозги, будет с пеной у рта отстаивать именно эту версию. Так вот и загружаю думательные органы весь перелет от порта франко После посадки знаками прощаюсь с пилотом, уточняю у владеющих английским соседей, можно ли тут где-то взять тачку на прокат. Можно, и мне тут же показывают, где расположена контора. Туда и шагаю. Рюкзак за спиной и балун на плече. До прокатной конторы, однако, добраться не успеваю. На автостоянке в тени четырехдверного терракотового пикапа 150-ки дымит сигары никто иной, как Эдмонд Леруа, сотрудник охранной службы с Европы. Разве что вместо служебной песочной повседневки, на нем джинсы, майка с портретом некого волосатого гитариста и сетчатая кепка. «Ты тут каким ветром?» Пожимая руку, интересуется Эд. «Только из Техаса прилетел. Ищу транспорт или трэмп до базы». Как ни странно, канадцу Эду знакома израильская словечка, заменяющая длинное автостоп, усары Сары подхватил. «Трэмп, считает ты уже нашел. У меня только два места заняты. А с твоим джипом что случилось?» «На нем жена». «А ты, значит, сбежал», – понимающий ухмыляется. но у меня тут Синтия, сестру в Форт-Вашингтон провожала. Ждем, пока она попудрит носик». «О, вон уже идет. Сейчас загрузимся и поедем». «Так и быть, на Латинскую Америку я тебя подброшу. Не вели крюк». Подходит упомянутая Синтия, которой Эд меня и представляет. Курносенькая, круглолицая, рыжие волосы, жестким ежиком, короткая маечка, под которой не предусмотрено лифчика, и пирсинг в тощем пупке». На бедре кобура с Зигом 226. Девушке этот кирпич явно великоват, но поскольку у самого Эда такой же, а они, судя по тону и общему впечатлению, знакомы более чем близко, удивляться такому выбору не стану. Синтия работает на приеме европейских мигрантов франко- и италоговорящего сегмента. Что не знакомо со мной, неудивительно, я совсем всем персоналом Европы не общался, а уж кто там с кем проводит свободное время и подавно не в курсе. Когда мы забираемся в высокий пикап, я уточняю расклад. «Меня нужно будет высадить у России, родня прибывает». Синтия вежливо интересуется, что как, получает такой же вежливый ответ. Эд, молча выруливающий на трассу, чуть погодя произносит. «Жена с машиной далеко в Техасе, а ты специально прибыл с самолетом встретить родню». «Влад, у тебя неприятности». Бывший коп из Монреаля, недавно повышенный до специалиста седьмого ранга, имеет и опыт, и мозги, способные сложить 2 и 2. Пояснение. Специалист. Звание в армии США. промежуточная между рядовым и сержантским составом. Подразделяется на ранги от 4 до 9. Эквивалента в отечественной номенклатуре не имеет. Формально находится между ефрейтором и младшим сержантом. Среди лепших друзей я его не числю. Так, знакомы по одной операции и потом еще пару раз пересекались вне службы. Но раз сам интересуется, можно ответить. Совершенно искренне говорю. У меня хреново его разберет что. Пока впечатление такое, словно меня пытаются играть три или четыре разнопрофильных кампании, позабыв об этом сообщить и мне, и друг другу. Весело. Помощь нужна? Спасибо, пока нет. Пойму, что все это значит, тогда посмотрим. А пока втягивать еще кого-то попросту не вижу смысла. Синтия вздыхает с явным облегчением.